Глава 26. О храме в Шизе. Храм, который следует, находится на площади в Шизи, городе Умбрии, и построен в Коринфском ордере. В этом храме достойны внимания пьедесталы, поставленные под колоннами портика, ибо, как я говорил выше, во всех остальных античных храмах мы видим, что колонны портиков доходят до земли, и я не видел другого храма с пьедесталами. Между пьедесталами находятся ступени, ведущие с площади в портик. Высота пьедесталов равна среднему между у которая на 2 дюйма больше остальных. Тип этого храма тот, который Витруве называет систилос, то есть в два диаметра. Архитра, фрис и карниз равны в совокупности одной пятой части высоты колонн с небольшим. На карнизе, образующем фронтон, вместо модильонов листья, Во всем же остальном этот карниз подобен тому, который тянется над колоннами. Длина целых храма на четвертую часть больше ее ширины. Мною сделаны с него три таблицы. На первый план, на второй передний фасад, на третий украшение.